Из дневника следователя Савельева. Лиськова и окрестности. 22 июля 2018 года. Гроза началась за полночь, вскоре после того, как мы с Курочкиным добрались наконец до дачи его родителей. Пришлось пробыть в Лиськово допоздна, чтобы на коротке опросить хозяина пропавшей картины, его жену и нескольких гостей, вынужденно задержавшихся в усадьбе. Сидорчук велел им не покидать ее до нашего приезда. Славка сразу свалился и засопел, отказавшись от ужина, заботливо оставленного матерью на кухне. Я же решил подкрепиться, и, жуя аппетитные пирожки, пытался выстроить какую-то стройную схему из собранной информации, ведь утром моего отчета ждал полковник Чудаков. Но мысли постоянно возвращались к Кире. Картинка ее неожиданного появления в саду стояла перед глазами. И хоть она и пыталась ерничать и держаться отстраненно, я видел девушку, снова нуждающуюся в поддержке и защите. И когда стали слышны раскаты грома, нарастающие с каждой минутой, темное небо исчеркали зигзаги молний, рисующих свой фантасмагорический узор, и дождь забарабанил по крыше безудержным стаката, я думал о том, как должно быть страшно и одиноко Кире в маленьком домике над обрывом. Утром от ночной стихии не осталось и следа. Даже густая трава просохла, и день обещал быть жарким и солнечным. Начальство моим импровизированным телефонным докладом осталось недовольно, требовало внятных версий и по краже, и по гибели Полежаева, которую, конечно, проще всего было списать на несчастный случай за сытным завтраком, которым нас накормила Лидия Курочкина, мы со Славкой пытались обобщить факты и спланировать наши действия. «Итак, что мы имеем?» — рассуждал мой помощник с набитым ртом, левой рукой листая свой блокнот. Накануне кражи в доме Кругловых к обеду собрались гости. Шестеро приехали из Рыбнинска и Ярославля. Это коллеги хозяина с женами. Одна пара, директор клиники и его супруга, ночевать не осталась и отбыла около 10 вечера на машине с водителем. Надо поручить кому-то из наших дежурных сегодня с ними встретиться и опросить. Но, думаю, из подозреваемых, их можно вычеркивать. К их отъезду картина была на месте. Еще четверо остались на ночь до сих пор находятся в усадьбе. Но их мы вчера видели. Вряд ли они прячут картину под подушкой в гостевых спальнях. Тем не менее, надо обсудить с Кругловыми добровольный осмотр дома. Вор мог и не вынести похищенное. Всякое бывает. Надежды на это было мало, но мне хотелось исключить все неожиданности. Кто там еще у нас подозреваемых? Кроме Киры Диоминой. Тут Славка выразительно хмыкнул, но словил мой недовольный взгляд и сменил тон на деловой. В гостях в этот вечер было еще трое неожиданных гостей. Как я понял, их пригласила хозяйка дома. Или они сами напросились. Это члены съемочной группы, которые исследуют водохранилище и ищут каких-то затонувших львов по заданию то ли географического общества, то ли историков из Армении. Они живут на турбазе за деревней. Ирина с ними вроде недавно познакомилась, заинтересовалась этими поисками, а их визит случайно совпал с новосельем Кругловых. «А может, и не случайно». «Давай-ка мы сейчас начнем с этих киношников-дайверов. Прокатимся на Турбазово, смотримся на месте. А потом вернемся в Лиськово и подробнее со всеми фигурантами побеседуем. Позвони-ка Пусть через два часа ждет нас у Кругловых». «Идемину туда пригласить, товарищ майор», — не удержался Курочкин. «Нет. С ней я поговорю отдельно». Железные нотки в моем голосе не дали Славке дальше развивать тему Киры и он сосредоточился на завтраке. Минут через десять мы выехали в сторону Лиськова и одноименной турбазы. То, что Слава назвал турбазой, оказалось парк-отелем, который расположился на небольшой, но уютной территории. Обустроенный спуск вел к живописному берегу. Вековой сосновый бор шумел над песчаным пляжем с зонтиками и лежаками. Отдыхающие уже плескались в воде и нежились на утреннем солнышке. А расставленные тут и там столы и скамейки приглашали к дружеским посиделкам. Около уютных беседок стояли мангалы. «Какие, оказывается, у нас есть места!» Урочкин восторженно смотрел по сторонам. «Неплохо здесь отдохнуть компанией». «У тебя дача ничем не хуже, да еще с бесплатным питанием». Я подтрунивал над своим помощником, но на самом деле он был прав. Все вокруг выглядело ухоженным, привлекательным. Миловидная блондинка за стойкой информации внимательно разглядывала наши служебные удостоверения, прежде чем показать, где живет съемочная группа. Помимо основного трехэтажного здания, в отеле были небольшие бунгало, в одном из которых и разместились наши дайверы-киношники. Но в домике их не оказалось, и мы спустились к воде. Бойкий паренек-спасатель, загревший до черноты, подсказал, что найти телевизионщиков мы можем дальше, пройдя по берегу и завернув за небольшой мыс, за которым прячется дикий пляжик. Сквозь заросли камыша к нему вела хорошо протоптанная тропка. «Минут сорок назад прошли! Ныряют! Цельными днями ныряют! И не надоешь же им!» — прокричал спасатель нам вслед. Тропинка вывела нас на безлюдный пляж. На песке валялись рюкзаки, чья-то одежда, обувь, запасное оборудование и не души. Метрах в десяти от берега на воде качался сигнальный буй. «Эх, должно быть, ушли на погружение. Жди теперь», — сказал Славка. «Может, и мне как-нибудь попробовать? Вот так, с аквалангом?» «Это тебе, братец, лучше в Египет поехать, на Красное море. Там есть на что посмотреть. Скажи-ка лучше». «Какая у нас тут глубина? Метров 30? Я взглянул на пятнадцатилитровые баллоны. «Значит, времени у них полчаса. Подождем. Думаю, они вот-вот поднимутся. Кислород уже заканчивается». Действительно. Вскоре в районе Буя вода забурлила. Одна за другой показались головы аквалангистов, державшихся кучно и явно выталкивавших кого-то на поверхность. По резким суетливым движениям стало понятно. На глубине что-то произошло. «Слава, давай-ка на всякий случай вызывай скорую в отеле и беги за спасателем». Сам я бросил кроссовки, подвернул джинсы и пошел навстречу троим мужчинам, которые выносили на берег четвертого члена группы. Судя по распущенным длинным волосам, девушку. Из сбивчивых рассказов выходило, что ей стало плохо под водой. Начались судороги, затем она потеряла сознание. Пока мужчины стаскивали гидрокостюмы, мы с подоспевшим спасателем пытались привести девушку в чувство, но безрезультатно. Потемневшие от воды русые волосы, юное и симпатичное лицо с нежной кожей, искаженное предсмертной гримасой. Сколько ни работай в сыске, сколько раз не сталкивайся с подобной картиной, а горечь всякий раз подступает к горлу. Курочкин сообщил, что скорая уже едет, и все быстро двинулись к отелю, подхватив на руки пострадавшую. Увы, реанимировать ее не удалось. И врач констатировал клиническую смерть, предварительно от сердечного приступа. «Второй случай за неделю», — закуривая угрюмо, сказал медик, залезая в машину. «Думаю, из-за разницы температур. Жара-то небывалая стоит». Подождите остановил я врача. «Вы выезжали на вызов Леськова, где утонул рыбак. Эти два случая кажутся вам похожими». «Да, один в один. Все признаки те же. Там же ваш судебный медик потом подъехал. Он подтвердит». «Жаль, Молодая совсем». «Вышлите мне, пожалуйста, заключение о вскрытии». Я показал удостоверение и продиктовал свой телефон и электронный адрес. «Без проблем». Доктор махнул рукой на прощание, а я повернулся к группе аквалангистов, стоявших с понурыми и грустными лицами неподалеку. «А нам с вами надо поговорить, товарищи. Давайте пройдем к вашему домику, чтобы не привлекать любопытных». В бунгало, состоявшем из гостиной и двух спален, царил обычный для таких компаний бардак. Видимо, Даша, единственная представительница женского пола, не удавалось навести порядок. А может, в силу юного возраста она еще не умела управлять мужчинами и вести хозяйство. В углу при входе громоздилось оборудование для погружения и подводных съемок. Утяжеляющие пояса, ласты, фонари, компенсаторы, баллоны с кислородом. В небольшом кухонном уголке скопилась посуда с остатками завтрака. На спинках стульев висели чьи-то майки и спортивные штаны. На подоконнике были расставлены некоторые артефакты, поднятые с одного водохранилища, покрытые донными отложениями черепки глиняной посуды, изъеденные ржавчиной фрагменты кованых деталей от каких-то оград. Аквалангисты переоделись в сухую одежду. Мы расселись кто где. А Слава устроился у стола, чтобы записывать показания, отодвинув оставшиеся от завтрака бутылку с остатками молока и пару чашек. Группа состояла из оператора Романа Фадеева, его ассистентки Дарьи Корзун, историка Тиграна Аветисяна, приехавшего из Еревана, и Матвея Запольского, представившегося исследователем-фрилансером. Роман, самый старший из них, лет сорока, сухощавый, но мускулистый, как многие спортсмены. Был совершенно убит гибелью своей помощницы и, казалось, не понимал, что происходит вокруг. Лоб его покрывало испарено, кожа побледнела, несмотря на легкий загар. Он отрешенно сидел на краешке стула и теребил в руках маску для дайвинга. А Ветесян, смуглый темноволосый армянин, невысокий и плотный, тоже выглядел растерянным и всячески пытался успокоить оператора, подсовывая ему стакан с водой. Запольский же, самый молодой из них, напротив, был собран и взял инициативу разговора в свои руки. «Не понимаю, о чем вы хотите нас расспрашивать? Или допрашивать? Это ведь несчастный случай, а не преступление!» Он нетерпеливо тряхнул головой, но ярко-голубые глаза оставались при этом холодными, как льдинки. Выглядел он более холеным и рафинированным, чем его товарищи по команде. Но в движениях чувствовались скрытая сила и грация дикого зверя. Интересный типаж. «Погоди, Матвей, не суетись!» «Дай людям объяснить, какие к нам вопросы», — вмешался Фадеев. «Ведь нас ждали на берегу до гибели Даши, значит, дело не в ней». «Именно», — сказал Курочкин. «Мы к вам, собственно, по другому делу приехали. Кто из вас был два дня назад в усадьбе Кругловых?» Мужчины удивленно переглянулись. «Я был Тигран и Даша», — ответил Запольский. «Роман с нами не пошел, остался здесь монтировать снятое в предыдущие дни и проверять оборудование». «А как вы оказались приглашены на этот семейный праздник?» Я вмешался в разговор. «Это все Ирина Джан», — улыбнулся Аветисян с тем непередаваемым выражением лица, с которым южные мужчины говорят о красивых женщинах. «Мы познакомились несколько дней назад. Она приходила на пляж и подвернула ногу. Я не мог не помочь такой даме». Мы разговаривали о наших съемках, поисках. Ее очень заинтересовала история о нашем выдающемся архитекторе Таманяне, который построил набережную в Малоге, той самой затопленной при строительстве водохранилища. Вы же наверняка слышали про Александра Таманяна, лауреата Сталинской премии, автора «Генерального плана Еревана». Шедевров в Армении, Санкт-Петербурге, Царском селе, Москве. Бывал он и здесь, в Ярославской области. Еще до революции реконструировал усадьбы графа Мусина Пушкина. Было видно, что историк сел на свой конек, забыв, казалось, о случившейся трагедии. Но я не спешил его прерывать. Когда люди говорят о том, что им интересно, они выдают больше полезной информации. Поэтому она пару раз заходила к нам. Мы беседовали. Я рассказывал ей об украшавших набережную каменных львах, сидевших на парапетах, о храме, в котором работал Таманян и который был обнаружен экспедицией Константина Богданова. А я хочу отыскать этих легендарных львов. Да и другие артефакты, без сомнения, представляют огромный интерес — «Взгляните хотя бы на этот фрагмент монастырской ограды». Он схватил с подоконника кусок ржавой железяки с загогулинами. «Давайте вернемся к вашему посещению усадьбы. Мне все же пришлось остановить красноречивого Тиграна, хотя в другое время я бы с удовольствием послушал его рассказ о знаменитом зодчем и необычных находках». «Да, да, конечно, простите. Я знаю, что слишком увлекаюсь». «Позавчера Ирина Джан заходила к нам утром. Какую-то заказанную ею посылку по ошибке доставили в отель. Матвей, помнишь, ты еще вызвался помочь донести коробку?» И тогда она пригласила нас вечером на ужин, сказала, что хочет познакомить своих друзей с такими интересными людьми. А Витисян горделиво прижал к груди сложенные ладони, чтобы разговоры были не только о строительстве дома и медицине. «Ну да, есть такой тип людей, которые любят развлекать публику новыми персонажами. Почти как в комедии «Ужин с дураком», — буркнул Фадеев. И стало понятно, почему он не пошел к Ругловым, со всеми сославшись на занятость. Не хотел быть тем самым дураком. Укоризненно взглянув на товарища, Тигран продолжал. Неудобно было отказать такой женщине. Вот мы и пошли. Даже подарок приготовили. Старинный кувшин, поднятый со дна Русского моря. Артефакт, прекрасно сохранившийся. И бутылку армянского коньяка. Я привез парочку с собой, но у нас тут сухой закон, пока не закончим погружение. Он опять вскочил, метнулся к кухонному шкафчику и водрузил на стол пузатую бутылку с яркой этикеткой и круглой блестящей крышкой, напоминающей корону. Жидкость цвета темного золота заиграла в солнечных лучах. Я подумал, что было бы неплохо, при других обстоятельствах, распить эту бутылочку в столь необычной компании. Но отвлекаться было не время. «Расскажите, что происходило в усадьбе». «Да что обычно происходит на таких вечеринках?» Это уже Запольский вступил в разговор. Хозяева хвастались новым домом. Гости охали и ахали, хвалили дизайнера. Кстати, очень милая девушка, талантливая, но скромная. «Худая только очень», — вставил слово историк. «Ну, на вкус и цвет все фломастеры разные. Так вот, посидели, поели. Фаршированная щука была вкусная, свежего улова». Коллеги хозяина выпили прилично, перешли на разговоры о работе. Тигран развлекал дам своими тостами и байками, чтобы не скучали. О легендах целая дискуссия возникла. Потом одна пара уехала, Ирина подала кофе и коньяк. Мы еще поболтали немного и ушли. Встаем же рано. Я расспросил о других гостях, но ничего стоящего не узнал. Урочкин с серьезным видом строчил в своем блокноте, чтобы потом вытащить из объяснений нужные крупицы информации. Мне нестерпимо хотелось уйти из бунгало, в котором, несмотря на наш довольно оживленный разговор, висела боль утраты юной и красивой девушки. Я то и дело бросал взгляды на Романа Фадеева, а мысли мои летели в это время к другой девушке, которую я когда-то видел на волосок от смерти и которая сейчас тоже нуждалась в защите. Оставалось задать последний вопрос — о картине. А как же? Хозяин усадьбы постоянно обращал на нее внимание гостей, рассказывал историю о своей родственнице. Кажется, она была монахиней. В итоге все устали от этих разговоров, но делали вид, что им интересно. Скорее всего, это просто легенда, выдумка. Скептически заметил Запольский. Она вряд ли представляет какую-то ценность. Даже странно, что кто-то решил ее украсть. Значит, никто из присутствующих не проявлял к картине какого-то особого внимания? Разве только это художница, Кира? Я заметил, как она несколько раз подходила к ней, разглядывала. Хотя, скорее всего, это просто профессиональный интерес. Но ну, не думайте же вы, что это милое создание воровка. С ней еще толклась эта забавная парочка толстячков. Ведеркины «Кадушкины...» «Ах, да, Бадейкины!» — молодой человек усмехнулся. «Фамилия им подстать!» «Спасибо, Матвей. Мы учтем ваши замечания. После возвращения от Кругловых никто из вас не покидал Бунгало?» А Ветясян недовольно посмотрел на меня, нахмурив густые брови. «Обижаешь, дорогой, своими подозрениями!» Мы все легли спать еще до полуночи. Наконец подал голос оператор Фадеев и проспали до утра. Подъем у нас в 6.30». «И, кстати, крепко спали. Я даже будильник не услышал», добавил Запольский. «Все же я попрошу вас пока не уезжать из отеля. Возможно, появятся новые вопросы, а мой помощник еще раз опросит вас под протокол. Как свидетелей. Слава, оставь товарищам наши координаты. Вдруг что-то вспомните, сразу звоните. Наша экспедиция не закончена, мы остаемся» уверенно сказал Матвей. И Аветисян утвердительно закивал головой. Фадеев, тяжело вздыхая, вынужден был согласиться. Лишь спросил, когда можно будет забрать тело Даши для похорон. Он же вызвался оповестить ее семью. На этом мы распрощались и поехали в Лиськово. Я снова отзвонился полковнику Чудакову. Согласовал, что мы с Курочкиным пару дней проведем в этих краях. А потом сделал еще один звонок соседке, которая присматривала за Нельсоном в мое отсутствие. О том, что удерживает меня здесь, странное дело или причастность к нему Киры, я старался не думать».